Евгений Меньшенин. Память. Я вижу белый потолок и слышу голоса. Они говорят обо мне и моей семье. Они скорбят. Я хочу плакать вместе с ними, но для этого нужно тело. Нужна способность им управлять, а это сейчас мне недоступно. Я даже не могу сместить взгляд с белого потолка куда-нибудь в сторону. Аппарат тихо пищит. Белый фон должен успокаивать, но мне неспокойно. Я слышу, как врачи обсуждают мое состояние с мамой, просят подписать какие-то документы. Они говорят о препаратах, о каких-то процедурах, утверждают, что это важно — поддерживать со мной контакт. «Мама рядом. Она плачет. Отца нет и не будет. Он покончил с собой, когда я учился в универе. Он не выдержал того давления, что свалилось нам на плечи после смерти Оли, моей сестры. Хоть я и слышу голос матери, но я не вижу ее. Она не подходит ко мне, только плачет где-то в стороне». Кажется, прошло уже несколько дней с того момента, как внедорожник вынесло встречку За рулем был я. Жена сидела на пассажирском, сын в детском кресле сзади. Ему еще не исполнилось шести лет, а он уже последовал за Олей. Как и моя жена. Надеюсь, они сейчас в лучшем мире. В лучшем, чем я. Потому что я в аду. И в этот ад я попал благодаря памяти, которая внезапно вернулась ко мне после столкновения на встречной полосе. Оля была старше меня на два года. Сейчас мне 35, а Оля уже четверть века как мертва. Ее обнаружили в лесу с проломленной головой. Официальная версия — какой-то спятивший бродяга напал на нее изуродовал камнем и сбросил в ручей. Она захлебнулась. Оля была довольно покладистым ребенком, в отличие от меня. Я был тем еще сорванцом. Замазывал стекла пластилином, пулялся косточками от вишни в сестру. Однажды поливал дедушкину собаку из ведра холодной водой, пока она не начала скулить и не забилась в конуру, откуда боялась выходить. Дедушка отвел ее в лес, а вернулся один. Следующая псина вырвала у меня из бедра приличный кусок, и от нее дед тоже избавился. После этого я к собакам не лез. Не было таких мест, куда бы я не сунул свой нос. Однажды услышал, как под крышей дедушки на бечат птенцы. Я забрался туда по лестнице, хотя мне строго запрещали ползать по крышам. Разворотил шифер и разорил гнездо. Принес птенцов в сарай и спрятал в старой тумбе. Потом бабушка позвала меня на обед. Вечером я вернулся, чтобы покормить птенцов, но они были уже мертвы. Кажется, замерзли. Я ловил мышей. Закапывал заживо в деревянном ящике, чтобы раскопать через пару недель и посмотреть, что от них осталось. Снимал кожу с лягушек, разбирал их по запчастям, как конструкторы. Даже составил прайс-лист для друзей на лягушечьи конечности и органы. Я продавал сердца, лапы и даже скелеты в полный рост. Скелеты были самыми дорогими. В то время, когда другие парни играли в ляпы и в войну, я собирал коллекцию банок, в которых были заспиртованы лягушечьи трупы и органы. Эдакий фрагенштейн. Особый интерес я проявлял к тому, чтобы надуть лягушку через соломинку, пока она не лопалась, или привязать ее к петарде, поджечь фитиль и наблюдать, что останется. Как-то я сделал рогатку, типа венгерка если это вам о чем-то говорить. Я отстреливал металлическими зарядами головы, стрекозам, кузничкам и даже воробьям и голубям. Я часто слышу о том, что дети — это отражение взрослых. Родители у нас были добрые. Не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились при нас с солей. Папа часто дарил маме цветы, а мама никогда на нас не ругалась за провинности нас солей наказывали либо лишением сладкого либо просто ставили в угол ничего серьезного правда однажды я получил по заднице ремнем, когда сбежала толи мы с пацанами до позднего вечера играли в сарайках в войнушку когда я вернулся к ужину домой родители почти посидели. я получил что заслуживал, но это был единственный раз. Но вот вопрос, откуда во мне была эта жестокость? И жестокость ли то была? На самом деле я не получал удовольствия от смерти. Я не наблюдал за агонией со слюной, капающей изо рта. Я не чувствовал жажды убийства. Меня тянул какой-то исследовательский интерес. Насколько лягушка может раздуться? А что у нее внутри? А смогу ли я прокормить неоперившихся птенцов? А если я буду поливать холодной водой собаку, спасет ли ее шерсть? Не замерзнет ли она? Я не думал о том, какой вред приношу этим созданиям. Но меня тянул не только интерес. Еще меня подначивал ворчун. Однажды летом, когда мне было примерно лет семь, Мы с Олей гуляли во дворе. Мальчишки убежали за дом культуры в песочницу, но Оля... Меня с ним не отпустила, а мне было скучно с ее подругами. Они играли в куклы, а у меня был пластиковый робот с бластером, который никак не уживался с Барби и Кеном. Когда мой робот напал на жителей Барбикении и разрушил их постройки, девчонки прогнали меня. А Оля отвела в сторону и сказала, чтобы я не подходил к ним, а то она пожалуется родителям. Она назвала меня «Дикошарым», хотя тогда я не понял, что это значит. Я забрался на горку, где играл с роботом, мне было скучно одному. И тогда я подумал, почему бы не начать говорить самому с собой разными голосами. Получится, будто у меня есть друг. Этот друг оказался не таким мягко характерным, как я. Он был немного грубым и задиристым. Он даже употреблял те выражения, которые я слышал в кино на ВХС того времени. Ну, знаете, таким гнусавым голосом. Я назвал своего друга Варчун, потому что он все время предлагал кому-нибудь подгадить. И он предложил отомстить девочкам. Но я сказал, что мне не хочется. На самом деле мне хотелось, просто я знал, что Оля потом расскажет родителям, и, возможно, это повлияет на решение моего отца, когда я попрошу у него новую игрушку. Ворчун стал моим другом. Иногда он появлялся в самый неожиданный момент. Он мог назвать незнакомую женщину сукой и быстро убежать. Или бросить камень в стаю голубей, или прижать кошки дверью хвост. При этом он часто хихикал. «Я был не против всего этого. Мне нравилось, что с Ворчаном можно во что-нибудь поиграть. Он всегда приходил, когда мне было одиноко. Однажды он выручил меня, когда один мальчик из соседнего двора по кличке Сиса попросил посмотреть робота, а потом сказал, что он забирает его, прямо как в мультике «А оставайся, мальчик с нами». Ворчон выскочил так неожиданно, что я даже не успел опомниться. Он пнул Сиси в колено и отобрал робота, а потом схватил камень и сказал, что если Сиса сейчас же не уберется к себе, то размажит ему лицо. Ворчун был смелым, не то что я. Он был решительным. а Он ушел после смерти Оли, и мне его не хватало. Я скучал по нему и часто думал о том, что Ворчун в той или иной ситуации справился бы лучше. Оля ненавидела Ворчуна, и каждый раз, когда я начинал разговаривать разными голосами, она называла меня психом, давала мне по заднице и просила это прекратить. Мне кажется, ее это пугало. С сестрой мы, мягко говоря, не были друзьями. Она жаловалась на меня родителям, если я не прислуживала ей, когда я делал то, что вздумается. Когда я разбил стекло в местном доме культуры, она тут же настучала маме. Отец был очень недоволен этим, а мама весь вечер плакала. Первый раз я выкурил сигарету в 8 лет. Оля застукала меня, ведь она знала, где парни скрываются от родителей, чтобы покурить. В сарайках за домом. Ох, досталось мне тогда. Оля всегда ошивалась рядом, будто следила за мной, чтобы рассказать родителям про мои шалости, и потом смотреть, как меня наказывают. Может, ей нравилось смотреть, как я страдаю? Может, она завидовала, что я не так часто болею, как она, что у меня нет аллергии на сладкое, на животных, на тополиный пух? У нее постоянно текли сопли, она прикрывалась волдырями, и превращалась в Степашку из «Спокойной ночи, малыши». Да, мы с ней не очень ладили. Но я все равно был вне себя от горя, когда с ней случилось несчастье. Я был в шоке. Меня даже к психотерапевту водили несколько лет. Представляю, каково было родителем. Мама чуть с ума не сошла, ревела днями и ночами а отец бродил по квартире, как мумия, молчал и смотрел сквозь стены. Это было ужасно. А случилось вот что. Мне было 10, сестре 12. Мы поехали с друзьями на карьер купаться. Три километра по проселочной дороге на великах, полчаса и мы на месте. Там была голубая вода и песчаный пляж, как на фотографиях моря. Все детишки в нашей деревне любили это место. По дороге домой мне стало плохо. Я упал с велика и едва смог подняться. Оля предложила остановиться в лесу, спрятаться в тени и остынуть. Друзья нас оставили. Все спешили домой на обед. Если бы они этого не сделали, то Оля наверняка была бы жива. Но я не виню их. Это не они убили Олю. Не они. Мы остались вдвоем. Вдвоем в лесу между деревнями. Спустя несколько часов меня обнаружили бредущего пешком по дороге, ревущего, кричащего, по в крови. Меня подобрал какой-то мужик на копейке, довез до деревни и кое-как нашел моих родителей. Я два слова связать не мог, только ревел. Кто-то из прохожих меня узнал и показал, где мой дом. Родители перепугались, когда мужик привел меня на порог. Мама подняла истерику, опять ударилась в слезы, вырвала меня из рук того мужика. Отец позвонил в милицию, меня отвезли в больницу. Оказалось, что я в порядке. Точнее, не совсем в порядке, но ран на мне не было. На мне была Олина кровь. Мне поставили укол, и постепенно я начал понимать, что происходит. Со мной разговаривали врачи, мама, милиция. Но я так ничего и не смог им объяснить, потому что я не помнил, что произошло. От перегрева у меня случился удар, и вместо воспоминаний осталось только белое пятно. Олю нашли утопленной в ручье недалеко от того места, где мы остановились. Ее лицо было изуродовано, глаза выбиты, челюсть свернута, пальцы на руках сломаны. Я не видел ее, но в последующие годы, наполненные страданиями, я часто подслушивал разговоры родителей, поэтому был в курсе, в каком состоянии ее нашли. Стоит ли говорить о том, как смерть Оли повлияла на нашу семью? Было тяжело. И не только из-за смерти сестры, но и потому, что убийцу так и не нашли. Это сводило родителей с ума. И меня это тоже затрагивало, ведь я был свидетелем убийства. Но моя детская психика не выдержала этого. Память просто вычеркнула этот эпизод и выбросила на помойку. Со мной работали психологи, гипнотизировали меня, оставили какие-то препараты, усыпляли, подключали к приборам. Но все без толку. Только время потратили и наши нервы. Помню... В какой-то момент мне хотелось сбежать от врачей и от всех этих людей, кто задавал вопросы. Мне хотелось убежать в лес, найти тот ручей и утопиться на том же самом месте. Я чувствовал себя виноватым, чувствовал себя лишним. Родители превратились в выжженных изнутри чучел, будто в них был только один наполнитель — Оля. И как только она умерла, они опустили. Это сказалось на атмосфере в доме. Я тоже умер для них, только при этом оставался в доме как призрак. Мы все превратились в призраков. Эдакая солидарность с умершей сестрой. Но я не хотел быть мертвым. Я старался изо всех сил. Я пытался жить. Я любил свою сестру. Да, она была говнистая. Но ведь так бывает, ей просто не хватало чего-то. Мы с ней часто ссорились, но это нормально. Кто не ссорится никогда со своим братом или с сестрой? И ведь часто бывает так, когда вырастаете, то становитесь спиной к спине и противостоите целому миру. Я любил ее, кто бы что ни говорил. И я не согласен был с ворчуном, который часто называл ее глупой сукой, когда она ставила мне под затыльник. Оля была хорошая. Я скучал по ней. Когда я очнулся после столкновения на трассе, первое, что я увидел, как камень разбивает лицо моей сестры. Я вспомнил все до мельчайших деталей. Мы ехали на велосипедах домой. У меня разболелась голова, меня затошнило. Мы остались в лесу, спрятались в тени деревьев. Я блеванул в траву и уселся под деревом. А Оля ругала меня за то, что я не надел кепку, поэтому схватил солнечный удар. И со мной приходится возиться, как с малышом. Потом я устал от нее наставление и включил Ворчуна. Только так я мог справиться с напором обвинений. ворчу не стеснялся в выражениях. Или не держал язык за зубами, он называл Олю глупой сукой. Они стали припираться, а я просто наблюдал за этим. И в какой-то момент Оля набросилась на меня и ударила по лицу. Тогда Ворчун с катушек слетел. Но Ворчун был мной. Это был я! Я вскочил, пнул ее в живот, схватил большой камень, бросил в нее, попал в голову. Оля вскрикнула и упала на землю. Тогда я бросился на нее. Схватил тот же камень. Она кричала и сопротивлялась, а я придавил ее руки к земле коленями, бил ее и бил, пока зубы не рассыпались по траве, пока я весь не заляпался в крови. Ее глаза вытекли по щекам, а кожа свисала лохмотьями. Когда она перестала сопротивляться, я оттащил ее в лес, сбросил в ручей и смотрел, как она там плавает, пуская пузыри. Потом я вымыл камень в ручье и бросил его в воду чуть выше по течению. После я вышел на дорогу и направился домой, оставив велосипеды. В какой-то момент мое дыхание стало прерываться стонами. Я стал разглядывать руки, одежду, а потом в голос заорал. И так я брел по дороге, ревел и кричал, дергал волосы на голове и пускал слюни. Они нашли ее. Нашли в тот же день. Меня допрашивали врачи, милиция. Думаю, что они подозревали. Но никто напрямую не утверждал, что я могу быть виноват. Мне было десять. Кто на полном серьезе мог обвинить ребенка в таком жестоком убийстве? Они искали подозрительных людей, не местных, каких-нибудь психов с дубиной. Думаю, они не нашли тот камень, потому что иначе бы моя жизнь сложилась по-другому. Я все забыл. Никакой гипноз не смог достать из меня эпизод убийства. Память скрыла обстоятельства не только от полиции и врачей, но и от меня. Даже от меня самого. Но теперь-то я помню. Я вижу, вижу так отчетливо, будто это происходит прямо сейчас. Я вернулся в прошлое, вернулся в тот день. И я убиваю ее раз за разом, изо дня в день. Я вижу все до мельчайших подробностей, как на замедленных кадрах. Кожа на лице Оля рвется, крошки зубов вываливаются изо рта вместе с разорванными губами. Ее глаз медленно вытекает, перемешиваясь с кровью. Ее вопли переходят в вой. Она захлебывается, она страдает, она... Тянет ко мне руки, а я ломаю пальцы тем же камнем и снова бью ее в лицо. Она превращается в месиво. Я снова и снова тащу ее по лесу. Тащу и называю глупой сукой. Я кричу и смеюсь так громко, что белки и птицы шарахаются в разные стороны. Мое сознание предпочитает не высовываться. Память заталкивает все события так глубоко, что только происшествие на трассе с летальным исходом для всех пассажиров способно освободить воспоминания. Я слышу, как плачет мать. Ее слезы сопровождали меня всю жизнь. Наша с ней судьба — это утрата за утратой. Оля, отец, моя жена и сын, да и я, в общем-то, на грани. И вина лежит только на мне. Я не могу двигаться, не могу говорить. Дышу с помощью аппарата, ем через трубку. Единственное, что я могу делать сам, это смотреть и слушать. Я хочу кричать, но не могу. Даже когда мне закрывают глаза, я продолжаю видеть. Все происходит у меня в голове, в моей памяти. Я хочу плакать, но не могу. я хочу убить себя, но такое счастье мне недоступно. Я заперт в своем теле. Заперт наедине с событиями того дня, которые раз за разом прокручиваются перед глазами. И если есть ад на земле, то я сейчас в аду. Я молюсь только об одном, чтобы мое сердце остановилось. Чтобы в больнице отключили электроэнергию или аппарат вышел из строя, чтобы кто-нибудь из посетителей случайно зацепил какой-нибудь провод и выключил систему поддержки дыхания. Я молюсь, чтобы меня поразила молния, чтобы кто-нибудь перепутал дозу препарата и убил меня. И я боюсь... Боюсь того, что это все может затянуться надолго. Однажды я читал статью про парня, который после аварии оказался в коме. Он мог слышать, видеть и думать, но не мог подавать сигналы. Он не управлял своим телом, как и я. И в такой тюрьме он провел 18 лет. А что, если и меня ждет такой же долгий срок в заточении? Каким я выйду отсюда? Интересно, если бы я как-нибудь смог передать маме, что это я убил Олю, подписала бы она документы на отключение аппарата? Я очень на это надеюсь. Потому что так у меня есть хотя бы надежда выбраться из этого ада. Я все думаю о Ворчуне. Теперь я знаю, почему он пропал после смерти Оли. Я прогнал его. Я шел по трассе после убийства, ревел и проклинал ворчуна. Он говорил мне, что так было нужно. А я кричал, чтобы он убрался на все четыре стороны. Потом я впал в истерику, выл, как волк, пускал сопли. Ворчун ушел. Но, как оказалось, не навсегда. По своей природе я слабохарактерный, податливый. И когда моя супруга что-то просит, я всегда делаю. Делал. Посидеть с сыном вместо похода с друзьями в боулинг? Пожалуйста. Проторчать около фитнес-клуба в машине два часа и дождаться ее? Конечно, дорогая. Купить на последние деньги ей новое платье? Без проблем. Сработаю еще. Но в такие моменты я вспоминал, как мной помыкала Оля, как жаловалась родителям, когда я не действовал по ее указке. Против Оли у меня всегда была защита, а против жены ничего. И порой мне казалось, что она знала про Олю и будто перетянула себе ее роль в этом театре жизни. Когда мы ехали по трассе к моей маме, жена выговаривала мне за то, что я не согласился на ту должность, какую мне предлагали в банке. Но я не хотел там работать. Не хотел носить рубашки и пиджаки всю неделю, да и платили там совсем немногим больше. Но она и слушать не хотела. Она назвала меня ленивым и узколобым. В тот момент мои руки лишь на долю секунды стали другими руками. И этого хватило, чтобы направить внедорожник на встречную полосу. И я знаю, чьи руки это были. Да и вы наверняка догадываетесь. 1 февраля 2020 года